С виду почти люди, но не люди. И оставляют после себя высушенные трупы. Так это ли не так? Иван проверять не хотел. Лучше уж привычные собаки Павлова. Голодный солдат, птеродактили Или кто они там? Знакомое зло лучше, чем незнакомое. Верно? Или, допустим, пройдем мы по автово, А там дальше что? Отморозки Кировского завода и паранойки с Наровской? Отличное сочетание. Еще их легендарный летчик. Романтический убийца в летной куртке. Нет уж. Мы как-нибудь сами. Потихонечку. Раз, два, взяли. Они подняли ее и понесли. Иван думал, что руки у него скоро отвалятся. Просто останутся висеть, вцепившись пальцами в железную раму дрезины, как та рука у манекена на Невском. Гравий под ногами скользил, мешал идти. Перекур, выдохнул Убер. «Бросай, дуру!» Они поставили дрезину на землю, остановились передохнуть. Иван присел, склонив голову на бок. После трахтения мотора дрезины и гулкого стука по ржавым шпалам, тишина казалась завораживающей. Иван сквозь привычный гул в ушах слышал даже, как ветер шевелит траву, или, кто знает, трава шевелит ветром. Как все относительно в этом мире без человека.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 Стекла в нем были почти целые, кроме пары выпавших. Сквозь грязное стекло внутри ничего не разглядеть. Уберфюр поднялся, пошел к вагону. Что он делает? Подумал Иван равнодушно, тут же забыл, снова прислушался к тишине. Краем глаза он видел, как Уберфюрер передвинул двустволку на спину. Это было его запасное оружие. Пулемет РПД остался лежать над дрезине. Примерился. Уцепился левой рукой за оконный проем. Поставил ногу на ржавый каток, подтянулся. «Помой меня», — написал скинхет на грязном стекле. Спрыгнул, отошел полюбоваться. И тут что-то случилось. Иван это сразу понял. Словно воздух загустел. Точно нависла над маленькой командой непонятная черная тень. Вроде ничего не изменилось. То же самое место. Тот же самый пассажирский состав рядом. Те же ржавые порочные ступени. Та же коричневая трава, пробивающаяся между шпал. Но что-то изменилось. И явно не к лучшему. Иван вдруг понял, что давно уже чувствует давление в затылке, словно опять толком не отрегулировал лямку противогаза. Просто давление стало настолько привычным, что Иван перестал его замечать. «Зачем?» — спросил Иван, когда скинхед вернулся к отряду. «Что нам остается, кроме смеха?» — сказал Кубер. «Понимаешь, брат...» — Смех — это реакция человека на страшное. — Не понимаю, — сказал Мандела. — Что? — Скенхед повернулся. — Не понимаю, — повторил негр. В резиновой маске он был такой же, как все, и не отличить. — Почему все так? Почему все должно быть так? Чем мы все это заслужили? «Чем они?» Он внезапно вскочил, кнул рукой в перчатки в сторону мертвого поезда. «Чем они это заслужили?» «Они ехали домой. Они кого-то трогали. Они кому-то мешали. Почему, блин, в мире вечно происходит какая-то фигня, а расплачивается тот, кто едет в плацкартном вагоне на второй полке?» «Почему я должен идти мимо умерших детей, а?» «Я напрашивался. Какого черта я вообще оказался в метро? Зачем? Я об этом просил, просил!» Он надвинулся на Уберфюрера. Скинхет невольно отшатнулся. «Ты чего? Я... я ничего. Ты в вагон этот заглядывал?» «Я...» — негра вдруг поднял руку. «Нет!» — заорал Иван. Оберфюрер вскочил, попытался перехватить руку Манделы. Охнул. Упал на колени. Мандела, опнувший его коленом, отодвинулся. Быстро встал в стойку. «Тоже боевое самбо?» — подумал Иван. «Как у звездочета?» В следующее мгновение он прыгнул. Мандела резко перехватил его в воздухе за кисть, вывернул корпус. Иван полетел на землю, рефлекторно ушел в ковырок. Ох, мать! Попытался встать. Земля и ржаво-зеленый вагон перед глазами качались. Повернулся. Мандела посмотрел на них равнодушными стеклами. Потом поднял руки, ослабил шнурок, стянул назад капюшон.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 Ноздри его раздувались. Уберфюрер с трудом поднялся, с трудом поднял маску, сплюнул кровью. Снова натянул, выпрямился. Седой и Кузнецов смотрели на Драчунов озадаченный. «Что, не ожидал от негра?» — спросил Мандела. «Если бы знал, как мне сейчас дышится, Убер...»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 И медленно, стараясь сделать это незаметно, двинулся в ту сторону. Идти было трудно. В голове гудело. Крепко его Мандела приложил, однако. Но надо. «Что, командир?» Негр стоял к нему полубоком. «Не сладко. Ты извини, что я тебя ударил. Только ты меня не трогай, ладно? Договорились?» Иван остановился, поднял руки. Только бы он за оружие не взялся. Хорошо, Юра. Мандела. Обер сделал шаг вперед. Негр вдруг поднял автомат, щелчок предохранителя. Обер замер. Иван чертыхнулся по себя. Все это уже становилось не смешно, далеко не смешно. — Не надо меня останавливать, — сказал Мандела. — Пожалуйста. Вы мои друзья. Я не хочу в вас стрелять. Он обвел всех взглядом. Упрямый, смуглый. — Но буду. — Ты, ублюдок черный, ты же сдохнешь сейчас, — сорвался Убер. — Надень маску, урод, или я тебе ее в задницу затолкаю. Короткая очередь разорвала воздух. «Очень плохо», — подумал Иван. «Это настолько плохо, что лучше бы нам вообще отсюда мотать подальше и побыстрее». Затылок разболелся не на шутку. Оберфюрер отшатнулся. Мандела стрелял в землю перед его ногами. «Мандела, мы без тебя даже дрезину не дотащим!» — крикнул Кузнецов.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 продолжая держать автомат на весу. «Но почему?» спросил Иван, чтобы потянуть время. «Почему я это делаю?» Мандел остановился, покачал головой. «Когда мы туда ехали, на ЛАЭС, я думал, мы найдем что-то, что станет нашей надеждой для нас, для человечества. Что-то...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 Мандела замер. Потом вдруг встряхнул головой, словно прогоняя непрошенные мысли. «Его сын — это шанс!» — он усмехнулся. «Но не для нас! Не для людей!» «А для кого?» «Для таких тварей, как он! Понимаете?» Иван выпрямился. «Другая экосистема», — сказал он.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 «Нет, не хочу!» Молчание, шум ветра. «Но...» — начал было Иван, но Мандела его перебил. «Думаете, старик трупы выкапывает, чтобы похоронить?» Него раскалил зубы. Такой белый полумесяц на черном. «Как бы не так, он ими сынка кормит а чтобы совесть успокоить, ставить кресты над пустыми могилами. — Ерунда, — сказал Уберфюрер, — но как-то не очень уверенно. — Прощайте, — сказал Мандела. Иван моргнул. Прежде чем уйти, негр вдруг поднял руку и помахал им. Повернулся и пошел вдоль состава. Иван смотрел, как он проходит мимо тепловоза, словно замершего в удивлении от такого поворота событий. Ржавый сине-красный гигант молча стоял на рельсах. Похоже, он видел людей впервые за последние два десятка лет, но ничего не изменилось. Люди традиционно выясняли отношения. Вот идиот, сказал уберфюрер растерянно. Иван резко повернулся к нему. Замах. Удар. Скинхед плюхнулся на гравий. Посмотрел на Ивана снизу вверх. «Ты чего?» Иван шагнул вперед и ткнул его кулаком в грудь. «Ты, чертов фашист и отморозок, понял. А теперь встать. У нас до хрена работы». «Раз, два, взяли!» — скомандовал Иван.